Михаил Строганов, «Московский завет», «Роман» Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья, Бессмертья может быть залог, И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог. Александр Сергеевич Пушкин Пир во время чумы